Глава 42. Барбара идет в разнос. Барбара всегда покупала апельсиновый сок без мякоти. Боб предпочитал именно такой у него были щели между зубами, и если сок оказывался с мякотью, которой любила она. Все-таки тут больше сока и меньше воды. Мякоть застревала у него между зубами, как попавший в ловушку омар, и приходилось призывать на помощь руки. Поэтому Барбара покупала апельсиновый сок, предназначенный для капризных детей, и не жаловалась. Свободного времени у нее хватало. Никто и ни в чем ее не ограничивал, и на такие мелочи она не обращала внимания. Когда Боб вышел на пенсию и стал целыми днями сидеть дома, Барбара поняла, что сок — это не все. Ему постоянно требовалась помощь. Он не мог самостоятельно приготовить обед, решить, пойти ли прогуляться, выбрать маршрут для прогулки, надевать куртку или нет. Боб шел за ней в ванную и разговаривал с ней через дверь, пока она занималась там своими делами. Кто-то из подруг предупреждал ее о подобном. Мужьям нужно хобби, однако Бобу никакого хобби не требовалось, разве что вместе с Барбарой. И тогда Барбара решила завести хобби себе, такое, которому Боб не подберется. «Что значит скобки?» — спросил Боб. «Для твоих зубов?» «Да, для моих зубов», — ответила Барбара. Разве бывают другие скобки? Другие скобки, разумеется, были. Она все выяснила. Еще сколько? Само собой металлические. Есть и пластиковые, и керамические, и крепившие зубы изнутри, и невидимые, как презервативы, облегавшие зубы снаружи. Хочешь привлечь к ним внимание, пожалуйста. Есть яркие резиновые полоски. Выбор большой. «Одним визитом не отделаешься». Барбара пришла в полный восторг. В Кингстоне, по ту сторону реки, открылась новая ортодонтическая клиника и добираться туда вдвое дольше, чем до доктора Пайсмана, который ставил металлические скобки всей молодой поросли в Клэпхаме. Тут есть своя прелесть. Пока доедешь туда, пока обратно, В интернете Барбара нашла дантиста с отличной фотографией. Молодой человек в белом халате и, разумеется, с сияющей улыбкой. Вот бы Барбаре такую улыбку. Ее зубы начали дрейфовать не одно десятилетие назад, медленно, как ледники. Сейчас они основательно наезжали друг на друга. Забор перекосился и весь пожелтел, как кукуруза на початке. Время действовать пришло. Ортодонтическая клиника «Ривер-Велли» находилась на первом этаже перестроенного здания в центре Кингстона. В приемной было чисто. Ее пока не успели обезобразить подростки, любители пачкать сиденье кресел грязными кроссовками. Барбара записалась у администратора и стала ждать вызова. Наконец, ее провели в смотровую. Барбара поставила сумочку на стул в углу. Тут лучше всякого спа-салона. Там она всегда казалась себе старой и рыхлой. А здесь заботишься о собственных зубах. Не просто тщеславие. Зубы важны. Сестра укрепила вокруг шеи Барбары бумажный фартук. Отрегулировала кресло. Теперь Барбара лежала параллельно полу. «Хотите что-нибудь посмотреть?» — спросила сестра через маску. Она готовила инструменты на маленьком стальном подносе. Они отвечали ей веселым позвякиванием. «Посмотреть?» — «Нет, спасибо», — отказалась Барбара. «Она не из тех, кого надо постоянно чем-то занимать — смартфоном, телеэкраном». Бомбить барабанные перепонки каким-нибудь подкастом ее вполне устраивает собственное общество. Точно? У нас есть Нетфликс. Сестра повернула небольшой прямоугольник, и он повис прямо над лицом Барбары. Нажала кнопку, и экран загорелся. Нет-нет, спасибо, еще раз отказалась Барбара, уже уверенная в правильности своего выбора. На экране высветилось меню, и она уставилась на разноцветные квадратики. Каждый сулил получасовое развлечение. Сестра похлопала ее по руке и сказала, «Врач сейчас придет». В детстве Барбара обошлась без скобок. Зубы были более или менее ровные. И вообще в те времена скобки обычно не носили. А вот когда она водила детей через дорогу, У половины школьников полон рот металла. В 12 лет в 1962 году заботило ее лишь одно: как сделать завивку под Ширли Джонс из популярного мюзикла. Прическа не получалась, и Барбара прекратила бесплодные попытки. А вот у ее сестры Кэрол с завитками проблем не возникало. Что не оставалось без внимания мальчиков и беспокоила родителей. Сестра была хорошенькой, а Барбаре, на два года моложе, эдакой домашней собачонке, доставались только объедки с барского стола. Закончив школу, Барбара поступила в общественный колледж в Норолке, осваивать бизнес-администрацию. Решила, что станет секретарем. А Кэрол метила в актрисы и переехала в Лос-Анджелес. Жила там в гражданском браке с каким-то мужчиной, отчего сильно страдали родители. С Бобом Барбара познакомилась в кафетерии. Он учился на инженера. Им друг с другом было уютно. Барбара не помнила, о чем они тогда говорили. Боб просто смотрел на нее, как на кинозвезду, как на кого-то значительного и желанного. И вскоре они обручились, а потом и поженились. Осчастливили родителей, сыграли свадьбу на заднем дворе их дома в разгаре лета. Гостей набралось пару дюжин, в основном подруги ее матери. Все прошло быстро и очень мило. Барбара надела жемчуг, а Кэрол все время мрачно зыркала по сторонам. Ее злило, что родители не пригласили ее парня. Как выяснилось, он был женат. Дело в том, что в 1972 году до Коннектикута свободная любовь еще не добралась. Конечно, они с Бобом хотели иметь детей. Естественно же, единственной известной барбаре-женщиной, добровольно отказавшейся от детей, была ее незамужняя тетя Дора, медсестра, счастливо делившая жилье с другой женщиной в Роуд-Айленде на празднике Они приезжали вместе, привозили пироги и торты собственной выпечки. И никто не обращал на этот союз внимания, разве что иногда огорчался. Как же две симпатичные женщины не сумели найти себе мужчины вступить в брак? Барбара детей хотела, чтобы воспитывать их ответственно и строго, деля обязанности с мужем поровну, как и в бейсбольной команде. Неважно, кто в данную минуту машет битой, важен командный результат. Они честно пытались. Барбара помнила, как после свадьбы решительно выбросила в мусор противозачаточный колпачок, хотя под вечер за ним вернулась. Всю неделю они с Бобом активно занимались любовью, почти каждую ночь. Какое счастье! Наконец-то они вдвоем! У них был секс и до свадьбы, однако не часто. Найти время и место для уединения было не так легко. Теперь в собственной квартире можно заниматься сексом, сколько влезет. Что они и делали. Барбара задергивала занавески, будто кто-то мог подглядеть в окно второго этажа. И, вернувшись с работы и наскоро перекусив, они прыгали в кровать, И играли с телами друг друга, как с самыми дорогими сердцу побрякушками, подаренными на день рождения. Прошел год, а забеременеть все не получалось. Барбара пошла к доктору. Та засыпала ее вопросами о менструальном цикле, выкачила из нее через согнутую в локте руку пол-литра крови. На следующий год случился выкидыш. Потом еще один. И еще один. Врач Барбары сказала, что, вероятнее всего, впредь будет то же самое. И если она очень хочет стать мамой, стоит подумать о приемном ребенке. Она обсуждала этот вопрос с Бобом не один год, пока Барбаре не стукнуло 30. И Боб, наконец, сказал. «Знаешь, Барб, что-то не хочется мне чужого ребенка». И вопрос был закрыт. Если знаешь, что все обстоит так, а не иначе, с этим можно жить, подумала тогда Барбара. Осознанно миришься с тем, что есть. Все лучше, чем идти наперекор себе и пытаться достичь недостижимого. В долгосрочном плане оно точно лучше. Если честно, в душе она была против. Она любила бы любого ребенка, окажись он у нее. Она знала это как дважды два. Но не все зависит от нее, правда же? Дверь скрипнула, и Барбара обернулась. Вошел молодой стоматолог, чей снимок она видела в интернете, и сел на стул рядом с ней. «Здравствуйте», — сказал он, — «я доктор Дэн. Можете называть меня доктор Вейс, если хотите. Но пациенты в основном зовут меня по имени». Он пожал Барбаре руку, которая немного затекла, потому что она лежала, опершись о локоть. Возможно, он этого не заметил. «Здравствуйте», — Барбара улыбнулась. Живьем он оказался еще красивее. Скорее всего, нет даже тридцати. Волосы аккуратно причесаны, на щеках едва заметное покраснение от лезвия. Наверняка утром брился. «Можно взглянуть?» Спросил он, указывая на ее рот. Барбара смущенно закатила глаза. «Конечно», — сказала она и широко раскрыла Зев. «Теперь попробуйте укусить и покажите, как вы улыбаетесь». Доктор Дэн сам изобразил укус, а потом улыбку. Стены кабинета были морковного цвета, как закат в Калифорнии. Барбара знала, что некоторые цвета по-особому влияют на человека. Скажем, красный делает тебя более агрессивным, а морковный помогает расслабиться. Доктор Дэн наверняка это знал. Барбара продемонстрировала, как двигается ее челюсть. «Ясно», — кивнул доктор Дэн. «Вы позволите?» Барбара кивнула и он плавно завел руки в перчатках Барбаре в рот. Одной ощупал верхнюю челюсть, другой — нижнюю. Удивительно, ты приходишь к врачу, как правило, человеку-незнакомому, и спокойно позволяешь ему касаться частей твоего тела, по поводу которых вы и встретились. Кончиками пальцев он провел по зубам Барбары, скользя от одного к другому. Так велосипедист едет по дороге с небольшими ухабами. Она закрыла глаза, а он опустил руки к нижней челюсти и плавно покатился вдоль нее. К ней давно никто не прикасался. Перед сном Боб уютно устраивался рядышком, обнимал ее торс, как медвежонок Каала, через пять минут откатывался и начинал посапывать. Она не помнила, когда он в последний раз забирался к ней в белье. А кроме него? Барбара попробовала составить список людей, которые к ней прикасались, и не могла вспомнить буквально никого, кроме одной женщины. Барбара придержала дверь в банке, и та похлопала ее по плечу. «Как какого-нибудь лабрадора, который принес тебе обслюнявленный теннисный мячик». А сейчас все иначе. Ей уделяют внимание. Барбара выбросила из головы все остальное и сосредоточилась на молодых крепких руках доктора Дэна в ее рту. Хорошо. Доктор Дэн медленно вытянул руки наружу и стянул перчатки. Ничего сложного я не вижу. Сделаем вам форму. Полгода походите со скобками и полный порядок. Максимум год. Можем взять не серебро, а природный материал. Тогда форма будет в цвет зубов, менее заметной. Взрослые предпочитают именно это. Барбара кивнула. Здорово. Ей хотелось, чтобы он снова положил руки ей в рот. Есть же в Японии женщины, которым платят не за то, чтобы они с тобой спали, а за то, чтобы просто посидели рядом и поговорили. Ей ничего другого и не требуется. Секс совсем не обязателен, даже намек на него в будущем. Ей нужен спутник, которому от нее ничего не надо. Чтобы он без специальной просьбы покупал сок, какой ей нравится. Чтобы целовал ее в щеку, когда этот сок принесет. Разве такой услуги нет? Это же, черт возьми, Америка. Здесь возможно все. Не искать же такую услугу в интернете. Вдруг увидит Боб. О том, что ты ищешь, запросто могут пронюхать другие. Хотя Боб вряд ли. Откуда ему знать такие тонкости? «Как часто надо у вас появляться?» Барбара надеялась, что спрашивает без излишнего энтузиазма. Доктор Дэн пожал плечами. «Раз в полтора месяца будет самое то!» «Улыбнитесь еще раз», — Барбара улыбнулась. «Да», — подтвердил доктор Дэн, — «раз в полтора месяца вполне, у вас все будет отлично. К тому же, столько времени проведем вместе», — он засмеялся. «Кому охота проводить время в обществе стоматолога?» «Никому, кроме Барбары». Она засмеялась его шутке, а потом еще дольше своей, невысказанной. Доктор Дэн был доволен. «Прекрасно. Сейчас Кэссиди на рентген. Она все подготовит, мы сделаем нужные оттиски. Годится? Я скоро вернусь». Барбара глотнула. «Хорошо, спасибо». Доктор Дэн развернул свой стул-вертушку в сторону двери и грациозно соскочил с него, как Джин Келли в «Поющих под дождем», только в белом халате. Барбара откинулась в кресле и уставилась на экран. Кто будет сюда смотреть, когда рядом доктор Дэн? Прием закончился, и она записалась на следующий через пять недель, придумав, что уезжает путешествовать и хочет договориться о визите заранее, хотя, конечно, никуда она не собиралась. Когда она приехала домой, Боба ждал у дверей. «Ну как?» — сказал он. Кошки запрыгали по ступенькам и стали ластиться к ней, тереться боками, а ее голые ноги. Вот кого они завели вместо детей, а Боб и не заметил. Будь у них дети, возможно, ей с ним было бы не так тошно. Тысячи раз она переводила через дорогу чужих детей, как своих, и все же они были чужими. Они расходились по домам к своим мамам. Те воспитывали их, как умели. А Барбара — просто сторонний наблюдатель, прохожий на улице. Совсем другое. Будь у них дети, Боб не стоял бы на пороге, а разговаривал с кем-то из них по телефону. Вмешивался в их жизнь, как вмешивается в ее. Боб мог бы стать отличным отцом, оттого еще больнее. Прошли десятилетия, а он так и остался ребенком, а она мамой. Только ведь у нее всего одна жизнь, разве нет? За апельсиновым соком зашла, спросил Боб, а то у настолько только густой. Нет, ответила Барбара. Ей еще не так много лет, она в состоянии принимать решение. Барбара прошла мимо Боба чуть не споткнулась о спящую кошку. Кого ей будет не хватать по вечерам, так это кошек. Прямиком поднялась в спальню и собрала сумку для недолгой поездки. Спрочем, она разберется потом. На первое время этого достаточно. «Куда ты, Барб?» — Боб широко раскрыл глаза. Он смотрел, как она спускается по лестнице, открывает дверь и идет к машине. «Какое-то время поживу у мамы, Боб. Я позвоню. Сок, какой ты любишь, есть в проходе, где молоко. В магазине найдешь. Справа, рядом с молоком». Боб хотел что-то сказать, однако онемел от изумления. Барбара поставила сумку на заднее сиденье, решительно хлопнула дверкой и поехала в Хэрон Мэддлз. «Это временно. Все временно». Считать, что в жизни есть что-то постоянное, значит жить в мире иллюзий, пусть и приятных.